Не слишком ли он поспешил убраться с места рукопашной? Ему отчаянно нужна была сила, откуда угодно, но силы не начиная же прямо сейчас охоту на бродячих кошек. Фесс плохо знал о Грану, в памяти остались только почерпнуты еще в Академии карты и планы. Наверное, он бы так и заплутал, если бы не эльфийки. Они, по-видимому, уже успели оправиться от испуга и вполне уверенно повели Некорманто сквозь лабиринт узких улочек, стараясь при этом, чтобы его окровавленные одежды и оружие не слишком бросались в глаза. Нальфиек Альфеек само собой пялились, но против всех ожиданий Фесса никто из слонявшихся с неприкаянным видом дюжих молодцов, явно томимых скукой и отсутствием женского общества, под плащами у которых нашлось бы кое-что посерьезней банальных дубинок или коротких воровских резаков, не сделал даже попытки приблизиться. Молодцам явно хватало одного, даже беглого взгляда на Фесса, чтобы тотчас потерять всякий интерес к более чем необычной для агранских трущоб компании. «Скорее! Скорее, волшебник!» Губы зеленоглазые эльфийки ск скользнули возле самого уха Фесса. «Скорее! Надо выбраться отсюда! Я чувствую! Нас окружают!» Гест повторится, мельком подумал некроман «Нет уж, одного раза вполне достаточно. Некромантия – тонкое искусство. Это все-таки не дубина, которую хорошо крутить вокруг себя, не подпуская никого. Надо найти выход, как ускользнуть отсюда без большой драки». Умом Фес понимал, что, имея эта задача хоть сколько-нибудь удовлетворительное решение, он наверняка нашел бы ее еще перед прорывом в Агиз. Но сознание все равно противилось неизбежному. И ему все еще казалось, что им удастся выбраться из города без драки, когда ловушка под названием Агранна с лязгом захлопнулась. Наверное, за ними следили все это время, он не знал. Может инквизиторы становились все сильнее, может тот, кто сплел этот план, мог хладнокровно пожертвовать несколькими десятками рядовых бойцов, чтобы только лакомая добыча, ужасный и богомерзкий некромансер угодил бы в расставленные селки. А возможно расставившие эту ловушку понадеялись на внезапность атаки в порту, но потерпев неудачу сумели быстро перегруппировать силы и нанести повторный удар. Параулок впереди и позади них бесшумно и мгновенно перегородили две живые стены в сером. На крышах натянули тетивы стрелки. Из каждого окна в них целился арбалетчик. И все двери наверняка подперты изнутри бревнами, ставни первых этажей заколочены, и беглецы в западне, откуда уже не вырвешься, несмотря ни на какую некромантию. «Дай мне нож!» — услыхал Феск, срывающийся шепот зеленоглазой эльфейки. «Дай мне нож! Не хочу второй раз попасть в живое!» Некромант Неясыть ничего не ответил. Он лихорадочно прикидывал расстояние, шаги, финты и повороты. Он вовсю пользовался памятью и умением Кэрола Эды, но сейчас он был именно не Неясытью. Некроманты, который горько жалел, что не Запас все-таки силой, стоя над умирающими врагами. Их все-таки собралось слишком много. И наверняка подтянутся еще. А к ним присоединятся волшебники. Да сколько же вас всех! И насколько вы меня боитесь! Вы готовы пожертвовать целым городом, армиям и своих верных солдат, чтобы только избавиться от одного единственного некроманта. Да, некромант сам облегчил вам на сей раз задачу. Но ничего прорвались по рту и сейчас тоже не сдадимся мечи алмазные и деревянный вожделенное оружие за которым так упорно гоняются маски не пришел ли ваш черед но если маски заодно с инквизицией то наверняка должны знать где он и быть может именно они и составили этот план фесс вытащил короткий нож и не поворачиваясь протянул ее зеленоглазый эльфики жаль так и не «Дойдешь ты до своего вечного леса, красавица! За каких королей, императоры и султаны платили в 10 десятеро больше золота, чем весела сама живая драгоценность, зачастую более долговечная, чем даже коронные бриллианты? Жаль, ну да, прочим мы еще не повержены». На улочке, в тесной расщелине между двумя стенами грязно-серых и коричневых домов, царило мертвое молчание. Никто не предлагал некроманту бросить оружие и сдаться, никто не торопился разрядить ему в спину арбалет. Все словно ждали, что он выкинет на сей раз. Если его хотят просто убить, то уже со всех ст сторон должны лететь стрелы. Значит, он нужен живой. Глупцы. Неужели они надеются, что он сдастся? Какой ему в этом смысл? Прожить личный месяц, два, год, пока будет идти следствие о его, несомненно, ужасных злодеяниях. Иногда даже один лишний день – это невероятно много. Да и как вообще может быть хоть один день лишним в бытии смертного? Сфайрат дотянулся таки до меня. Не, не скрываясь, полный голос ответил некромант, по-моему «Уже немного поздновато для отвлеченных бесед, ты не находишь?» «Не принимай ее!» – не обрати... не обратил внимания на его слова далекий собеседник. «Не принимай ее, ни за что и никогда. Сейчас лучше сдайся, я найду способ тебе помочь. Сразу они тебя не убьют, а все, что нам нужно, это выиграть время. Сдайся, некромат, не принимай ее, не польстись на ее посолы». Фесс не успел ответить, что Молтима молчит и ничего ему не сулит. Похоже, прятавшиеся за спинами солдат Инквизиции белые волшебники потеряли таки терпение и засекли то странное магическое возмущение, что неизбежно должен был вызвать разговор Некроманта со Сфайратом. Вот удивились бы они, наверное, узнал, кто же на самом деле общался обращался к Фессу. Воздух вокруг тонко зазвенел, словно некроманта окружила туча зудящей мошки. Светлые маги не теряли времени, они не били в спину, это верно, они лишь... Прятались за чужими спинами, за спинами тех, кто на самом деле их ненавидел и презирал. Интересно, неужели огранские чародеи ничего не знают о судьбе несчастного Эбенезера Джайлса, полноправного чародея с посохом Ордоса, кто, к несчастью своему, слишком сильно верил в спасителя и слишком мало в себя?» Казалось, он разом очутился в вязком, непроходимом болоте. Каждое движение давалось величайшим трудом, и невольно Фэс отдал должное своим противникам. Они быстро сделали выводы из поражения в порту. Инквизиторы и стражники же, напротив, под действием чар, словно бы и не попадали, и сейчас дружно шагнули вперед, как ни в чем не бывало. Не было смысла хвататься за глифу или гномию меч. Драться сейчас все равно, что выходить на врага со связанными руками. Только если сломать заклятие. Но как? Позади некроманта раздался сдавленный стон, сменившийся жутким предсмертным клокотанием. Некромант с трудом повернул голову. Зеленоглазая эльфийка таки погрузила его нож в собственное горло. Отчаянный крик Фесса «Нет!» опоздал. Нож выпал из разжавшейся руки, и к нему потянулись пальцы следующей пленницы. «Если ты дашь свершиться еще этому, ты никакой не некромант». Зачерпнуть силы в агонии и предсмертном ужасе умирающей красавицы было пустяковым делом. Фест ощутил, как по жилам, словно бы застрылся жидкий огонь. Амок. Амок вновь овладел им, и он уже не имел ни сил, ни желания ему противиться». «Стой!» – грянуло в ушах. Однако он уже перестал вникать. Он видел медленные закрывающиеся зеленые глаза, вновь и вновь вспоминая, почему он обречен на одиночество, почему один за другим гибнут, оказавшиеся под его покровительством и защитой. И это сводило с ума, начисто вычеркивая из сознания все правильные, разумные и соответствующие моменту мысли». Жажда убийства накатывала девятым океанским валом. То, над что не имел права никакой истинный некромант, и чего Фест так страстно желал. О да, он убивал в Серой Лиге, но только здесь, в Ивиале, он познал, что такое настоящая ненависть. Зеленые глаза гасли, и Кирилл Эдди становилось уже все равно, какого цвета и чей плащ будет развиваться у него за плечами. Он уничтожит тех, кто против него или умрет, сражаясь. Фельд дрожал, словно в лихорадке. У него оставались считанные мгновения, чтобы разорвать вязавшие ее воздушные путы, и он не стал тратить драгоценные секунды на поиски контрзаклятий, отыскивания слабых мест мейческой конструкции врага. Наложившая чары волшебница воздуха стремилась сделать их неразрушимыми и в этой попытке зашла слишком далеко. Между ней и чарами образовалась слишком прочная связь, связь, по которой некромант мог пройти, словно человек по солидному прочному мосту над пропастью. Смерть, распад, разрушение, уход... Омертвление и исчезновение. Разные слова, формы, но суть одна. То, что отдавала некроманту умиравшая от собственной руки эльфийка, сжатая до предела незримый летящий клинок, рванулась вперед, легко опрокидывая преграды, жадно чуя живую плоть. плоть И напряженно бьющееся сердце. Серое пламя достигло цели, и молодая женщина в светло-голубом плаще с белой опушкой, застывшая с воздетыми руками позади серых цепей, глухо вскрикнув, стала заваливаться на бок судорожно в последней безнадежном усилии, схватившись, жажатое удушьем горлом. Путы лопались. Вражеское заклятие исчезало, словно сдутое ветром. Кто-то впереди предостерегающий крикнул, но было поздно. Федс рванулся вперед, и лезвие глифы запело, рассекая воздух. Стрелы ударили в пустое место. Прежде чем белые волшебники успели сплести и набросить новое заклинание, некромант ворвался в серые шеренги. Ворвался только тут, осознал что пленницы остались позади. Завеса стрел заставила их замереть на месте, и никто уже не успел подхватить так и оставшиеся лежать в холодном зимней полузамерзшей грязи нож. На сей раз под серыми рясами оказались настоящие доспехи. Керас и кольчуги на инквизиторов не спасало и это. Не жалея себя, они навалились было, и некромант проскользнул сквозь их ряды, как серебристая рыба-уклейка через слишком широкую сеть, оставляя на своем пути мертвых и умирающих. Теперь-то он не станет сдерживаться, — подумал фэс он возьмет столько силы, сколько надо, он разнесет по Брионам этот проклятый город. он «Он станет настоящим разрушителем», – прозвучало где-то на самой границе сознания. Всё повторялось. Его вели, словно тряпичную куклу ребятишки в самодельном театрике. Сперва эгет, сейчас огранно. Голову Фесса сдавило, словно железным обручом. Он уже прорвался. Он уже видел спины отхлынувших врагов и бросившихся на утек нескольких человек, мужчин и женщин с посохами. Оставалось совсем немного, вытащить оказавшихся во вражьем кольце эльфиек, но тут стрелки на крышах сообразили, наконец, что происходит, и кто-то среди заправлявших здесь отдал им, наконец, правильную команду. целиться в некроманты и не бояться задеть своих. Ливень стрел невозможно было ни пробить, ни отклонить. А из рядов врага вновь появилась та самая четверка, которую ФС приметил еще у порту. Гном, орк, тролль и человек. Тогда они как-то потерялись в самотохе, не успели к поединку, но вот, похоже, явились наверстать упущенное. Они словно бы не боялись вообще ничего на свете, ни мук, ни смерти эти четверо. Они видели, на что способен их враг, и тем не менее шли вперед. На крышах стрелки уже вновь брали прицел, силы от умиравших не Текло достаточно, и Фесс совсем уже вознамерился проделать свой старый, еще орвецких времен, фокус, ускоряя старение и распад плоти врагов. Но тут ему вновь пришлось уворачиваться от стрел. Инквизиторы рассчитали все правильно. Их враг не мог в одно и то же самое время и плести заклинания и уклоняться от арбалетных болтов. Фесс побежал. Оторваться! Дать бой там, где не будут будет этих лучников Но не тут то было Его преследовали по пятам Его гнали И хотя он порывался через ловушку Отбитые в порту эльфийки Остались в руках инквизиции Что же ты делаешь, некромант? Ты снова бросаешь доверившихся тебе Какая еще цена тебе нужна Чтобы ты осознал неизбежное И принял свою судьбу Никто тогда не смог бы противостоять тебе Но тогда зачем спасать этих эльфиек? Милосерднее будет убить их собственноручно, чтобы они избегли следующего за этой победой кошмара.